Спасибо. Что не спится? Почему спится? Физиономия у тебя вольно бодрая. От характера. Шутник. А это от положения. В моем положении только и шутить. В твоем положении плакать надо, Ромен. Горючими слезами плакать. Москва слезам не верит. Это тоже правильно. Все на себя берешь. Что именно? Все. Я на себя ничего не беру. А если вы хотите со мной говорить по-человечески, прикажите, чтобы марафету дали. А еще чего хочешь, больше ничего. Только я без марафета не человек. Зря время тратим. Ч человек, человек, успокоил его Садчиков. Самый настоящий человек. Что касается настоящего, поправил комиссар, то здесь я крупно сомневаюсь. Ну, Ромин милиционера, на себя берешь? Тяжело. Да, пожалуй. Ну, а кассу и скубку уберешь. И еще дом у обуви, усмехнулся сударь. Там калоши понравились. Ах, калоши, черненькие, ага. С рубчиком, с ним. И с красным войлоком. Это внутри. Наблюдательный ты парень. А как же? Прожденные способности надо развивать. И память у тебя хорошая. Хорошая у меня память, ничего не забываю. Ну, молодец, Ромин, молодец. Ганкина-то Витьку, помнишь? Ганкин, видимо, тоже не твой. Валите Ганкина. Нет, Ганкин не твой. Ты обо всем этом деле с Ганкином не знал. Это дело Прохора. Кого-кого? Прохора. Ах, Прохорова. Ну, какой же ты молодец, сударь. — сказал комиссар одобрительно. — Герой? Супермен? — И с Прохоровым неплохо придумал. Только малость переиграл. Удивляться не надо было бы, конечно. Это ты верно сработал. — А вот именно фамилию менять слишком уж играточна. Шов заглажен. А у меня глаз зоркий на это дело. — В твоих интересах сказать на правду, Ромин? — В моих интересах не заботитесь, не надо. — Как знаешь. — А заговорите, заговоришь. Все скажешь. «Ничего я вам не скажу, обожаемые начальники, ничего. Марафета подкинете, тогда, может, поговорим. Так, без протокола, по-семейному». «Утсукин Утсукинсун, — удивленно сказал комиссар. «Ну и мерзавец. У вас сила, вы можете надо мной издеваться». «У нас сила, это точно. А издеваться? Так Ромин не издевается». Издеваются над беззащитными женщинами в и скобки». «Над Лёнькой Самсоновым. Это называется по большому счету издеваться». «А по-малому...» «Ты наглец, парень», — сказал Садчиков. «Большой наглец». «Дайте марафеты, я тогда отойду, гражданин начальник». «Хорошо», — сказал комиссар. «Вопросов больше не будет». «За два убийства и вооруженное ограбление полагается расстрел». «Это ты знаешь. Чита, конечно, вместе с тобой не убивал. У него кишка тонкая. Значит, убивал ты один». «Вещественные доказательства у нас есть. Все, иди. Иди, иди», — повторил комиссар. «Конвой в той комнате. Иди. И помни». Наше законодательство дает тебе возможность защищаться и самому, и с помощью адвоката. Помни, суд всегда учитывает, кто бил, а кто стоял рядом. Мы тоже к этому прислушиваемся. Если у тебя есть хоть малейший намек на алиби, выкладывай. Мы будем этот твой малейший намек анализировать. Сударь продолжал улыбаться, но было видно, как сильно он побледнел.